Письмо двести девяносто девятое. Моханда Суганди, девятьсот десятый год, сентября седьмого качеты. Получил ваш журнал Индиан Опинион и был рад узнать все то, что там пишется о непротивляющихся. Примечание первое. И захотелось сказать вам те мысли, которые вызвало во мне это чтение. Чем дольше я живу, и в особенности теперь, когда живо чувствую близость смерти, мне хочется сказать другим то, что я так особенно живо чувствую, что, по моему мнению, имеет огромную важность, а именно о том, что называется непротивлением, но что в сущности есть не что иное, как учение любви, не извращенное ложными толкованиями. То, что любовь, то есть стремление к единению душ человеческих и вытекающая из этого стремления деятельность, есть высший единственный закон жизни человеческой, это в глубине души чувствует и знает каждый человек, как это мы яснее всего видим на детях, знает, пока он не запутан ложными учениями мира». Закон этот был провозглашен всеми как индийскими, так и китайскими, и еврейскими, и греческими, и римскими мудрецами мира. Думаю, что он яснее всего был высказан Христом, который даже прямо сказал, что в этом одном весь закон и пророки. Но мало этого, предвидя то извращение, которому подвергается и может подвергнуться этот закон, он прямо указал на ту опасность извращения его, которая свойственна людям, живущим мирскими интересами, именно ту, чтобы разрешать себе защиту этих интересов силой, то есть, как он сказал, ударами отвечать на удары, силой отнимать назад присвоенные предметы и тому подобное, и тому подобное. Он знал, как не может не знать этого каждый разумный человек, что употребление насилия несовместимо с любовью, как основным законом жизни, что, как скоро допускается насилие в каких бы то ни было случаях, признается недостаточность закона любви, и потому отрицается самый закон». Вся христианская, столь блестящая по внешности цивилизация выросла на этом явном и странном, иногда сознательном, большей частью бессознательном недоразумении и противоречии. В сущности, как скоро было допущено противление при любви, так уже не было и не могло быть любви как закона жизни, а не было закона любви, то не было никакого закона, кроме насилия, то есть власти сильнейшего». Так 19 веков жило христианское человечество. Правда, во все времена люди руководствовались одним насилием в устройстве своей жизни. Разница жизни христианских народов от всех других только в том, что в христианском мире закон любви был выражен так ясно и определенно, как он не был выражен ни в каком другом религиозном учении, и что люди христианского мира торжественно приняли этот закон и вместе с тем разрешили себе насилие и на насилие построили свою жизнь. И потому вся жизнь христианских народов есть сплошное противоречие между тем, что они исповедуют, и тем, на чем строят свою жизнь». Противоречие между любовью, признанной законом жизни и насилием, признаваемым даже необходимостью в разных видах, как власть, правителей, суды и войска, признаваемым и восхваляемым. Противоречие это все росло вместе с развитием людей христианского мира и в последнее время дошло до последней степени. Вопрос теперь стоит очевидно так, одно из двух, или признать то, что мы не признаем никакого религиозно нравственного учения, и руководствуемся в устройстве нашей жизни одной властью сильного, или то, что все наши, насилием собираемые подати, судебные полицейские учреждения и, главное, войска должны быть уничтожены. Нынче весной на экзамене закона Божия одного из женских институтов Москвы, закона учителя, потом и присутствовавшей архиереи, спрашивали девиц о заповедях и особенно шестой. На правильный ответ о заповеди архиерея обыкновенно задавал еще вопрос. Всегда ли во всех случаях запрещается законом Божьим убийство? И несчастные, развращенные своими наставниками девицы, должны были отвечать и отвечали, что не всегда, что убийство разрешено на войне и при преступников. Однако, когда одной из несчастных девиц этих... То, что я рассказываю, не выдумка, а факт, переданный мне очевидцем. На ее ответ был задан тот же обычный вопрос, всегда ли греховно убийство. Она, волнуясь и крестнее, решительно ответила, что всегда. Она все обычные софизмы архиереи отвечала решительным убеждением, что убийство запрещено всегда, и что убийство запрещено и в Ветхом Завете, и запрещено Христом не только убийство, но и всякое зло против брата. И, несмотря на все свое величие и искусство красноречия, архиерей замолчал, и девушка ушла победительницей. Да, мы можем толковать в наших газетах об успехах авиации, о сложных дипломатических сношениях, о разных клубах, открытиях, союзах всякого рода, так называемых художественных произведениях, и замалчивать то, что сказала эта девица. Но замалчивать этого нельзя, потому что это чувствует более или менее смутно, но чувствует всякий человек христианского мира. Социализм, коммунизм, анархизм, армия спасения, увеличивающаяся преступность, безработность населения, увеличивающаяся безумная роскошь богатых и нищета бедных, страшно увеличивающееся число самоубийств – все это признаки того внутреннего противоречия, которое должно и не может не быть разрешено. И, разумеется, разрешено в смысле признания закона любви и отрицания всякого насилия. И потому ваша деятельность в трансвале, как нам кажется, на конце света, есть дело самое центральное, самое важное из всех дел, какие делаются теперь в мире и участие в котором неизбежно примут не только народы христианского, но и всего мира. Примечание второе. Думаю, что вам приятно будет узнать, что у нас в России тоже деятельность эта быстро развивается в форме отказов от военной службы, которых становится с каждым годом все больше и больше. Как ни ничтожно количество и ваших людей, не противляющихся, и у нас в России число отказывающихся, и те, и другие могут смело сказать, что с ними Бог, а Бог могущественнее людей». Признание христианства хотя бы и в той извращенной форме, в которой оно исповедуется среди христианских народов, и в признании вместе с этим необходимости войск и вооружения для убийства в самых огромных размерах на войнах заключается такое явное, вопиющее противоречие, что оно неизбежно должно рано или поздно, вероятно, очень рано обнаружиться и уничтожить, Или признание христианской религии, которая необходима для поддержания власти, или существование войска и всякого поддерживаемого им насилия, которое для власти не менее необходимо. Противоречие это чувствуется всеми правительствами Как вашим британским, так нашим русским, из естественного чувства самосохранения преследуются этими правительствами более энергично, как это мы видим в России, как это видно из статьи вашего журнала, чем всякая другая антиправительственная деятельность. Правительства знают, в чем их главная опасность, и зорко стерегут в этом вопросе уже не только свои интересы, но вопрос «быть или не быть». С совершенным уважением, Лев Толстой. Примечание третье. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Ганди от 15 августа по новому стилю. Смотри, Лев Николаевич Толстой, том 37, 38, страница 347. Ганди возглавлял национально-освободительное движение индийцев против английского колониализма. Он прислал писателю номер журнала «Indian Opinion», издаваемого в Южной Африке в Трансваале. Второе. В журнале были опубликованы материалы о создании Ганди на земле своего друга-архитектора Калин Баха толстовской ферме, которая объединила сотни семей индийцев, не желавших подчиниться английской администрации, потому оказавшихся в бедственном положении. Под руководством Ганди и с помощью Калинбаха члены фермы стали заниматься сельскохозяйственным трудом. Третье письмо написано по-русски. Ганди был послан, сделан чертковым английский его перевод. Конец примечаний. Страница 735. -я.